Слова 12. Лезть вниз в самую темень, которую, как мне теперь стало ясно, устроили нарочно, не хотелось совершенно. Тем более, что все наши козыри в способности тех сходили на нет в условиях плохой видимости и замкнутого пространства. Оставалось надеяться на могучую спину Громбаба и мою быструю реакцию. Надеюсь, успею разобраться во всем. Шип. Скоро обратилась ко мне в тот момент, когда я уже готов был начать спуск. «У меня тут новая способность. Называется дисперсия. Я могу расщепить металл на мельчайшие частицы и придать ему любую форму. К примеру, создать нечто вроде щита». «Мельчайшие частицы?» — прищурился я. «Думаю, это хорошо против каких-нибудь крупных объектов. Как ты думаешь, пуля пробьет этот щит?» Короня уверенно пожала плечами. «Вот и я о том же. Потом опробуем. Сейчас будем действовать по старинке». «Шипастый, у меня тоже новые способности. Бур и забучие пески», — подал голос Тремор. «Я искренне за тебя рад. А теперь давайте займемся делом». «С другой стороны, хорошо говорить». Мне бы сейчас светошумовые гранаты, да побольше. И команду поопытнее. Даже в этом случае был риск нарваться на засевших в темноте уродов. А у них еще и приборы ночного видения, скорее всего. Псих, видишь что? Шип, мне с лестницы надо на ровную площадку выйти. Ага, где тебя тут же и пристрелят? Значит, разведка звуком отпадает. «Я ощущаю», — шепотом ответила Алиса. «Но очень приблизительно. Разброс может быть в несколько метров». «Много», — коротко бросил я. «Сколько их хотя бы там?» «Семь ярких сгустков крови. Один слабее. Скорее всего, тот самый раненый» а вот это уже, мягко говоря, дохрена, еще и артефакт. Мы же все так же стоим в коридоре этого архива у самой лестницы, мнем тички и не решаемся спуститься вниз. Потому что каждый понимает, там будет бойня. Противник вооружен, опасен, раз уж со жрецом справился без всяких напрягов и явно не собирается сдаваться. Короче говоря, все, как мы любим. В момент, когда я был почти готов перейти Рубикон, мне показалось, что на окутанной тьмой лестнице появилась чья-то фигура. Причем либо этот мерзавец из спецов, либо у него какая-то особая способность, потому что двигался он совершенно бесшумно. Легкий щелчок фонаря, который я держал в левой руке, сработал одновременно с нажатием спускового крючка вала. Он примостился правой Я слышал негромкие плевки автомата, похожие на звук быстро заворачивающихся саморезов, как и осыпающуюся штукатурку со стены. Однако нашему недавнему знакомому, а это оказался именно он, было все хоть быхны. С видом заправского хулигана, стырившего яблоки из чужого двора, Тот рванул вниз, ничуть не дырявый и полностью здоровый. А я еще раз подсветил стены со следами пуль. Что за чертовщина? «Светлан, они там!» Раздался громкий и звонкий голос снизу, разнесшийся эхом. Мне почему-то почудилось, что это и есть тот самый неуязвимый тип. «Понял, брат!» почему-то Светланом, если опять же судить по голосу, оказался мужчина самых преклонных лет. Не то чтобы я специалист по чужим погремухам, вон и гром баба может пожаловаться. Однако представителю сильного пола можно было бы обзавестись и более подходящим прозвищем. Хотя вдруг он болгарин? С другой стороны, какая разница? Еще меня очень смутило обращение «брат». Судя по говору, на представителя кавказской национальности он не тянул. Что-то мне подсказывало, что и до кровного родства тут далеко. Тогда что? Очередная секта с какими-то высшими и, как правило, недостижимыми идеалами? Херво, если так. Светлан лишь подтвердил мои подозрения. «Пойдемте, братья, освободим души этих грешников!» «Ну да, точно. Хорошо, если бы просто были какие-нибудь адвентисты седьмого дня. Мы бы сошлись на изъятии у них буклетов и на скучные лекции по Библии, а потом в раз всех порешили и забрали артефакт. Понимаю, что план лишен изящества и красоты, впрочем, мне очень даже нравился». Однако уверенность в речи Светланы оказалась не просто бровадой для запертых внизу библиотекарей, ну или архивариусов. Мне все равно, как называть этот кружок по интересам. В его словах была сила, которую нам довольно скоро стали демонстрировать. «Пять человек!» — шепнула мне Алиса. Правда, это все, что она смогла сказать. «Потому что следом...» «Следом померк свет». Точнее, он словно истончился, стал куда-то исчезать, словно смотришь телевизор на севшем кинескопе. Все время напрягаешь глаза и пытаешься разобрать картинку. Вместе с этим воздуха вокруг будто стало меньше. И всему прочему визуальным эффектом вторили слуховые. Я слышал топ отстроенных ног, доносившихся с лестницы. Но что хуже всего, уже с трудом мог определить, где же сама лестница. Уверенным движением я вытащил из инвентаря наступательную гранату, быстро выпрямил усики, выдернул чеку, и мой последний веский довод застучал по ступеням. Судя по мату и громкому крику, подарок библиотекарям не понравился. Раздался оглушительный хлопок. Свет на мгновение вернулся, чтобы через пару секунд погаснуть окончательно. Видимо, этот либо румын, либо болгарин еще жив, зараза. «Псих! Выводи нас на улицу своим инфразвуком! Шустрее!» Хрикун не растерялся и стал быстро командовать. «На голос идите! Я тут, тут!» Хорошо, что в коридоре не оказалось расставленных стульев или прочей мебели. Архив и в былые времена жил по-спартански, поэтому мы лишь периодически налетали на стены или друг на друга. «Четверо!» — успела крикнуть Алиса. «Осталось четверо!» «Значит, одного все же моя граната накрыла. Жалко!» — я рассчитывал на большее количество жертв. Очертания двери я даже разглядел, вывалившись наружу а на улице и вовсе была та самая прежняя жизнь. Света здесь оказалось вдоволь. Чурься на здоровье. Даром, что сквозь плотную пелену тучи, не видно нифига. Я быстрыми, уверенными движениями разбросал группу по ближайшим точкам так, чтобы выход был под прицелом, а люди в относительном укрытии. И мы принялись ждать. Вообще, даже с учетом того, что одного библиотекаря мы помножили на ноль, если верить Алисе, нашу вылазку можно было оценить на тройку с минусом. Тоже знал, что у них там такой Светлан волшебный. Я бы сказал, что сказочный Светлан. Город не переставал меня удивлять. Библиотекари, как выяснилось, не дураки». По крайней мере, на короткое мгновение двери в здание потемнели, словно лишились красок и света. И вроде бы даже стали меньше. А потом все вернулось в изначальное агрегатное состояние. Я так понял, Светлан подошел к выходу. Может, даже выглянул, но вступать в бой благоразумно не стал. Хоть и сектант, но с мозгами. Жаль. «Хреново», — заметила бумажница. «Мы так можем тут до морковки на возагове не морозиться!» Неприятно признавать, однако она была права. На холодном пронизывающем ветру стоялось, как бы сказать помягче, чуток некомфортно. Это светла, и его братанам вполне неплохо внутри. Вот только пускать они нас теперь вряд ли захотят. Мысли о затяжной осаде угнетали меня. Кто знает, сколько у них еды и воды? Вдруг они способны и нас пересидеть? Нет, надо выкуривать их оттуда. Поджечь здание? Ну, скроются они на нижних этажах, и все. Попадос. «Шипастый! А чего делать?» заискивающе спросил Тремор. «Я хотел ответить про небольшой нудизм и одно из упражнений легкой атлетики» но посмотрел на пацана, который, казалось, искренне хотел помочь. И отрывочные мысли в голове сложились в стройный рядок, образовав нечто вроде плана. «Да нет, именно плана, чтоб тебя!» Я подумал еще раз, посмотрев по очереди на тех, кто мог в нем участвовать, а следом кивнул сам себе. «Нормально, работаем!» «Трамар, насколько сильно ты хочешь помочь?» «Шипастый, спрашиваешь?» — растерянно улыбнулся тот. «Очень хочу. Говори, что делать». «Лучше ты мне расскажи про свою новую способность. Как она называется, бур? Ты, получается, можешь пробурить нечто вроде скважины. Расскажи, на какую глубину». «Там не писалось. Наверное, на любую. Ну, допустим, кольскую сверхглубокую нам делать не понадобится». «Кого делать, забей!» — отмахнулся я. «Крыл кора, давайте ко мне! Остальным не сводить глаз с архива! Если кто попробует выбраться, патронов не жалеть!» Я подождал, пока меня не окружит вся троица. Тремор в присутствии коры заметно робел, но старался не подавать вида. Блондинка выглядела чуть получше, хотя, думаю, ее самочувствие было еще далеко от идеала. Бодрячком был только крыл, который давно привык к разного рода неприятностям и их героическому преодолению. «Короче, слушайте меня внимательно, братцы-кролики и сестры. А делать мы будем вот что». Кора и Крыл слушали хоть и с чуть расширенными от удивления глазами, однако достаточно спокойно. Привыкли к уже сумасшедшим идеям от Шипастова. А вот Тремор постоянно открывал рот, как выброшенная на берег рыба. Вроде как собирался что-то ляпнуть, но обводил взглядом остальных и благоразумно молчал. «Мне надо будет сделать несколько железных колец и разместить их на одинаковом расстоянии друг от друга». Сказала Кура, когда я закончил. Думаешь, самого предмета будет недостаточно? Спросил я. Вряд ли. Отрицательно помотала головой она. Он выглядит слишком легким. Скорее всего, в нем не так уж и много металла. Жесть одна. Хорошо, занимайся. Ну, я че? Пожал плечами крыл, хотя и имел весьма бледный вид. Я тогда полетел? «Надеюсь, что скоро буду». «Не ссы, ты слишком быстрый для этих увольней». «Тремор, тебе какой-нибудь райдер нужен?» «Чего нужно?» Не догнал тот. «Ладно, забей. Я к тому, что ты свою задачу понял». «А что тут не понять?» Улыбнулся тот. Берем и херачим. Тут все просто. Ломать не строить». Я похлопал его по плечу. «Ладно, признаю, пацан умом не блещет. Но не всем быть семи пядей во лбу. Иногда нужны ребята, которые способны выполнять приказы, без всяких изысков и ненужной инициативы». Как верно выразился Тремор, «просто херчить». Пока отсутствовал крыл, не так, кстати, и долго. Библиотекари не сделали ни малейшей попытки вылезти наружу. Оно и понятно. Как бы силен не оказался этот красивый, по всей видимости, мужчина с женским именем, мозги у него были. Его способности усиливались в замкнутом помещении, где он мог разделать под любого. Однако в условиях улицы все значительно усложнялось. Меня теперь лишь остро интересовал вопрос. «Как же они расправились со жрецом?» Или у них там имелся еще один способный на разного рода баловство парень? Может быть. Хотя, если все удастся, нам это будет по барабану. А мне почему-то казалось, что план как раз должен сработать, по крайней мере, в силу своей простоты и абсурдности. Вскоре безмолвие холодной улицы мои отнеслись к осаде со всей ответственностью и даже не переговаривались рассыпалась на осколки под стрекотом от мушиных крыл. Пацан приземлился рядом, протягивая мне добытый трофей. Я же лишь кивнул коре. Я же сказала, жестянка! Блондинка попыталась удержать корону крысиного короля в воздухе. Та слушалась плохо. Ее болтало из стороны в сторону и временами гнуло. После чего кора вытащила несколько увесистых колец, и, перейдя в боевую трансформацию, приварила их к отобранной у обращенных вещице. «Еле удрал», — признался Крыл. «То ли я стал медленнее, то ли они шустрее». «Надеюсь, что второе». «Тогда ждать их придется не так долго». «Крыл, на тебе, кстати, встреча гостей». «Точнее, ты должен предупредить, когда они пожалуют. Минут десять отдохни и давай отслеживай их перемещение». Ну... «Вроде готова», — сказала Кора, положив на ладонь плод своих работ. Подтверждая свои слова, она взглядом подняла в воздух корону, переместила на несколько десятков метров, вернула обратно, произвела еще пару манипуляций. Все получалось спокойно и ровно, будто квадрокоптером управляла. Лично я остался доволен. «Ты сможешь перемещать его даже не видя?» — спросил я. «А зачем, ты думаешь, я наживляла эти кольца?» Довольно улыбнулась она. Я улыбнулся в ответ. «Ребята, исполняющие приказы дословно, это хорошо, а умные подчиненные просто отлично. Теперь дело за одним. Временем. Крыл появился минут через двадцать. Недовольный и замерзший приземлился около меня и, обратившись к человека, стал растирать руки и лицо. «Не думал, что у тебя в мушином состоянии мерзнут конечности?» «Все мерзнет, дядя Шип. Писец, как мерзнет. И мне хочется думать, что не в мушином, а в стрекозином. Хорошо, стрекозел ты наш. Что там по обращенным? Идут. Оттуда». Он указал на одну из улиц и добавил. «Извини». «Маршрут они сами выбирают, меня не слушаются». «Потому что не проводишь беседы с личным составом». «Ладно, шучу. Давайте по позициям». Пока Крыл попеременно поднимал на крышу архива кору и тремора, я убрал от греха с дальней улицы всех людей, да и вообще освободил проход к дверям. Мы по-прежнему контролировали вход» но уже на значительном расстоянии, чтобы у обращенных не возникло желания повоевать с нами. Этот звук нельзя было спутать ни с чем. Словно мертвую, остывшую и потерявшую мягкость плоть тащат волоком по холодному асфальту, а она постоянно скребет оливневку и подскакивает на ямах. И уже потом нашему взору предстало мерзкое великолепие обращенных. Слава богу, со времени последней встречи они нисколько не изменились. Хоть бы какая эмоция на их, с глубочайшего позволения, лица появилась. мы ну, или что там у них? Мы вообще-то обращенным такое нехилое путешествие забабахали из одного района в другой. Я махнул рукой, и Тремор согласно кивнул, мол... «Сейчас, шеф, сделаем!» Внешне новая способность никак не проявилась. Просто засохший кусок непонятно чего, коим в данное время тремор и являлся. Опустил руки и развел их в стороны. Здание архива затряслось, точно его кто-то пытался сдвинуть с места. На самом деле просто пацан забуривался через крышу и перекрытие нескольких этажей в темень обители библиотекарей. Как только дрожь земли сошла на нет, корона мягко взмыла в воздух, после чего погрузилась в подготовленную скважину до самого конца. Конечно, библиотекари могут понять, что эта вещица, подкинута им, неспроста и явно принесет много бед. Вот только самостоятельно ее вынести оттуда вряд ли смогут. Даже не видя корону, благодаря наживленным металлическим кольцам, кора ощущала ее. Если надо, придавит к полу так, что ни один силач не поднимет. На все про все ушло секунд двадцать. За это время обращенные преодолели расстояние от угла дома до ступени архива. На минуту они остановились, словно раздумывая. Ага, понимаю, связь с интернетом потеряли, и навигатор сбился. После чего один из тех, кто был впереди, сделал сначала неуверенный шаг, а потом осторожно побрел к двери. Остальные последовали за ним. Медленно, но верно обращенные входили в архив, грозя снести и вторую створку двери. Их не встречали выстрелами, видимо, библиотека корестного спустились вниз. Им же хуже. С другой стороны, что эти ребята могли сделать против оскверненных крысами людей? Их главный козырь, Заключавшийся в ослеплении неприятеля на ограниченном участке оказался бит более старшей картой, потому что обращенным не нужны были глаза, чтобы чувствовать, где находится корона. Им не нужны были уши, чтобы слышать шаги врагов. Не нужен был нос, чтобы ощутить запах, пропитанный потом и страхом одежды. Голос знает, зачем им вообще оказалась нужна эта корона. Может, они, как в том анекдоте, «Холмс курить не бросил, а вот Ватсон без трубки уже не мог». Я не задавался подобными вопросами. Меня же не спрашивают, в чем смысл жизни или зачем мы здесь. Я лишь неторопливо приблизился к дверям архива, боясь, что обращенные заметят меня. Но нет. В данное время те были заняты исключительно поиском короны И намеревались обратить в прах всех, кто даже по незнанию встанет у них на пути Поэтому, когда они скрылись на лестнице, ведущей на нижние этажи, я облегченно вздохнул План был простой, наглый и, что самое главное, действенный Потому что на каждую силу находилась другая И именно сейчас библиотекари должны были на собственной шкуре это понять.